Еще он рассказал мне о полученных им неких письмах, содержащих информацию об осуществлении военными секретном эксперименте с использованием единой теории поля. По моему личному мнению, Джессу придавал слишком много значения тому, что, вообще говоря, становится понятным, если смотреть на это в свете проблемы НЛО. Еще одна интересная личность — доктор Мэнсон Мэнсон. Валентайн, океанограф, зоолог и археолог, который с 1945 года интенсивно изучал события в Бермудском треугольнике, был близким другом Джессупа, когда тот жил во Флориде. Джессуп, все сильнее страдавший депрессией и нуждавшийся в благодарном слушателе, в последние месяцы перед своей трагической кончиной много времени проводил в обществе Валентайна, доверяя ему многие свои мысли. Возможно, Валентайн был даже последним, с кем Джессуп разговаривал перед смертью. Утром 20 апреля 1959 года Валентайн разговаривал со своим другом и пригласил его поужинать у него дома. Джессуп принял приглашение, однако к ужину не явился. Почему, спросили его Джессуп покончил с собой. Ответ был ошеломляющим. Если это было самоубийство, сказал Валентайн, то виной тому «Видимо, депрессия. ВМС предлагали ему работать над филадельфийским экспериментом или другими подобными проектами, но он отказался. Его беспокоили опасные побочные эффекты. Возможно, его можно было спасти. Он был еще жив, когда его нашли. Возможно, ему дали умереть». Валентайн вспоминает, что Джессуп рассказывал ему о некоторых поразительных вещах, которые узнал в связи с этим невероятным проектом. Эксперимент, по его словам, осуществлялся с использованием магнитных генераторов, так называемых размагничивателей, которые работали на резонансных частотах и таким образом создали чудовищное магнитное поле вокруг стоящего в доке корабля. Скорее всего, Джессуп был прекрасно информирован о деталях филадельфийского эксперимента и неоднократно обсуждал эту тему с морскими офицерами и учеными. Однажды Джессуп заметил в разговоре с Валентайном. «Эксперимент очень интересный, но страшно опасный. Он слишком сильно влияет на участвующих в нем людей. Использование магнитного резонанса практически означает временное изъятие из нашего измерения». При этом процесс может выйти из-под контроля. Это практически то же, что перевод материи в другую плоскость или в другое измерение, и могло бы означать пространственный прорыв, если бы только было возможно удержать процесс под контролем. Валентайна попросили по возможности просто изложить суть этой теории, и ответ его, надо полагать, удовлетворил бы самого Эйнштейна оно практически касается электрических и магнитных полей сказал он а именно путем наведения в катушке электрического поля создается магнитное поле оба поля находятся под прямым углом друг к другу и каждое составляет пространственную плоскость но поскольку пространство составляет три плоскости то должно существовать еще и третье поле Предположительно, гравитационная. Тогда, путем такого последовательного включения электромагнитных генераторов, при котором возникает магнитная пульсация, можно было бы, вероятно, по принципу резонанса, создать это третье поле. Джессуб считал, что ВМС столкнулись с этим случайно. Публикация рассказа доктора Валентайна имела эффект разорвавшейся бомбы. Допустим, что подобный эксперимент был спланирован и была проведена попытка его осуществления. Мог ли он привести к успеху, хотя бы частичному? Тайна Альберта Эйнштейна Если довериться данным Карлоса Альенде и доктора Валентайна, то основы проекта феодельфийского эксперимента — следует искать весьма гуманной и в высшей степени сложной научной теории, разработанной Альбертом Эйнштейном и известной как «Единая теория поля». В своем втором письме джесупу Пу Альенде пишет, что Эйнштейн впервые опубликовал эту теорию в 1925-1927 годах, однако затем изъял из соображений «гумантики», как выразился Альенде. Есть сведения, что Эйнштейн за несколько месяцев до смерти сжигал документы, касающиеся некоторых из хорошо проработанных им теорий. Из-за того, что человечество не созрело для них, и без этих теорий будет чувствовать себя лучше. Может быть, они были связаны с его выводами относительно своей единой теории поля и ее практического применения. В 1943 году, то есть в то время, когда Альенде, по его словам, стал свидетелем проведения филадельфийского эксперимента, Альберт Эйнштейн был научным советником ВМС. Документы управления администрацией общих служб в Сент-Луисе сообщают, что Эйнштейн с 31 мая 1943 по 30 июня 1944 года состоял на службе в Морском министерстве в Вашингтоне в качестве научного работника. Похоже на то, что Эйнштейн имел отношение не только к математическому обоснованию проекта, но и к самому эксперименту. По некоторым сведениям, после того, как первый опыт оказался неудачным, чиновники Морского министерства привезли Эйнштейна на место событий, чтобы получить от него дополнительные рекомендации по принципу «Теперь, когда вы сами все увидели, объясните-ка нам, в чем наша ошибка». Так что же такое единая теория поля? Как объясняют Берглиц и Мур, смысл теории он состоит главным образом в том, чтобы с помощью одного единственного уравнения объяснить математическим путем взаимодействие между тремя фундаментальными универсальными силами электромагнетизмом, силой тяготения и ядерной энергией. Примечательно, что одновременное открытие двух элементарных частиц материи и пси-частицей в Нью-Йорке и Калифорнии в 1909, В 1974 году позволяет предположить, что существует четвертая слабая универсальная сила, связанная с силой тяготения, так же как электричество с магнетизмом. Пока неизвестно, имеет ли это поле межпространственный или временной характер. Если допустить возможность полной разработки подобной теории, то ее окончательные уравнения должны включать в себя также световые и радиоволны, чистый магнетизм, рентгеновские лучи и даже саму материю. Непомерную сложность подобной проблемы можно приблизительно представить себе, если вспомнить, что Эйнштейн альвиную долю своей жизни посвятил достижению подобной цели и даже на склоне лет часто сетовал на то, что недостаточно владеет математикой, чтобы выполнить эту задачу. Проблема осложняется еще и тем, что сам Эйнштейн не считал свои уравнения окончательными, Это делает вдвойне трудной попытку реконструировать его работу. Как бы интересные ни были теоретические открытия, истинное внимание могут пробудить только наглядные практические результаты. Так, не были ли подобные результаты достигнуты уже тогда, в 1943 году, когда ВМС... Соединенных Штатов Америки предприняли попытку использовать некоторые из названных принципов, чтобы сделать тот корабль невидимым или даже телепортировать его, как утверждает Альенде. Если эксперимент оказался чем-то неудачным, и это привело к роковым последствиям, таким последствиям, которые могли даже привести к контактам с внеземными существами, Может быть, Альянде был прав, намекая в заключительных строках своего последнего письма Джессупу на возможную связь результатов секретных экспериментов ВМС с движущей силой НЛО? Или все это было не более чем миражом? Одним из тех кораблей-призраков, которые внезапно появляются в морском тумане и столь же внезапно исчезают... Признание доктора Райнхарта. Теперь в поисках ответа нужно обратиться к тому пункту в письмах Альенде, который, если бы ему нашлось подтверждение, мог бы дать ключ к решению всей загадки.